Добираться одинаково, что до Грэдоса, что до другого места. Надо идти ночью. Здесь теперь очень опасно. Чудо, что мы до сих пор здесь продержались. В Грэдосе спокойнее. Знаешь, куда бы я хотела?» Сказала Пилар. «Куда? В Парамеру? Туда не годится». «Нет», — сказала Пилар. «Я не хочу в Сьерра-Парамеру. Я хочу туда, где республика. Это можно». «Твои люди пойдут?» «Да, если я скажу». «А мои не знаю», — сказала Пилар. «Пабло не захочет, хотя там он мог бы себя чувствовать в безопасности. Служить ему не надо, года вышли, разве что будут призывать из запаса. Цыган ни за что не пойдет, не знаю, как другие». «Здесь уже так давно тихо, что они забыли про опасность», — сказала Эль Сордо. «Сегодняшние самолеты им напомнили», — сказал Роберт Джордан. Но, по-моему, даже удобнее действовать из Гредоса. Что? спросил Эльсорду и посмотрел на него совсем уже тусклыми глазами. Вопрос прозвучал не слишком дружелюбно. Оттуда вам было бы удобнее делать вылазки, сказал Роберт Джордан. Вот как, сказал Эльсорду. Ты знаешь Гредос? Да. Там можно действовать на железнодорожной магистрали. Можно разрушать пути, как мы делаем южнее, в Эстромадуре. — Это лучше, чем вернуться на территорию республики, — сказал Роберт Джордан. — Там от вас больше пользы. Слушая его, глухой и женщина все больше мрачнели. Когда он кончил, они переглянулись. — Так ты знаешь Гредос? спросила Эль Сордо. Верно? — Ну да, — сказал Роберт Джордан. И куда бы ты направился? За барку до Авила, там лучше, чем здесь. Можно совершать вылазки на шоссе и на железную дорогу между Бихаром и пласенсией Очень трудно, сказал Эль Сорду. Мы действовали на этой самой дороге в Эстремадуре, где гораздо опаснее, сказал Роберт Джордан. Кто это мы? «Отряд Гирильерус из Астрамадуры. Большой. Человек сорок. А тот, у которого слабые нервы и чудное имя, тоже был оттуда?» — спросила Пилар. — Да. — Где он теперь? — Умер, я ведь говорил тебе. — И ты тоже оттуда? — Да. — Ты не догадываешься, что я хочу сказать? — спросила Пилар. — Я допустил ошибку, — подумал Роберт Джордан. Сказал испанцам, что мы делали что-то лучше их, а у них не полагается говорить о своих заслугах и подвигах. Вместо того, чтобы польстить им, стал указывать, что нужно делать, а теперь они образ свирепели. Ну что ж, либо они переварят это, либо нет, а польза от них, конечно, будет гораздо больше в Гредосе, чем тут. Доказательством хотя бы то, что они ничего тут не сделали после того взрыва эшелона, который организовал Кашкин, тоже не Бог весь, что за операция была. Фашисты потеряли паровоз и несколько десятков солдат, а тут говорят об этом как о самом значительном событии за всю войну. Но, может быть, им теперь станет стыдно, и они все-таки уйдут в Гредос. А, может быть, они меня вышвырнут отсюда. Во всяком случае, картина получается не особенно веселая. — Слушай, Инглэс, — сказала ему Пилар, — как у тебя нервы? — Ничего, — сказал Роберт Джордан, — довольно крепкие. — А то последний динамитчик, которого сюда присылали, хоть и знал свое дело, но нервы у него были никуда. — Бывают и среди нас нервные люди, — сказал Роберт Джордан. — Я не говорю, что он трус, держался он молодцом, — продолжала Пилар. — Но только уж очень много говорила, и все как-то по-чудному. Она повысила голос. — Верно, Сантьяго, последний динамитчик, тот, что взрывал поезд, был немного чудной. Алгораро кивнул Эльсорду и уставился на Роберта Джордана, круглыми, как отверстие пылесоса глазами. Си. Алгораро Перобуэно, да, довольно странный, но славный. Мурио, сказал Роберт Джордан прямо в ухо глухому, он умер. Как он умер? Спросил глухой, переводя взгляд с глаз Роберта Джордана на его губы. «Я его застрелил», — сказал Роберт Джордан. «Он был тяжело ранен и не мог идти, и я его застрелил». «Он всегда толковал об этом», — сказала Пилар. «Ему эта мысль прямо покоя не давала». «Да», — сказал Роберт Джордан. «Он всегда толковал об этом, и эта мысль не давала ему покоя». Комофуэ, Как это было?» — спросил глухой. «Вы взорвали поезд?» «Мы возвращались после взрыва поезда», — сказал Роберт Джордан. Операция прошла удачно. Возвращаясь в темноте, мы наткнулись на фашистский патруль, и когда мы побежали, пуля угодила ему в спину, но кости не задела ни одной и засела под лопаткой. Он еще долго шел с нами, но в конце концов обессилел от раны и не мог идти дальше. Оставаться он не хотел ни за что, и я застрелил его. Меносмаль, сказал глухой, — «из двух зол меньшее».